Кристина Агатова. Институт общих наук. Факультет выживших. Глава первая. Ольга Владимировна недовольно смотрела на меня, размешивая в кружке с чаем три ложки сахара. Меня слегка передернуло, когда я представила, каким приторно сладким будет этот напиток, но о вкусах не спорят. Нет, ну ты же не думаешь, что мы с твоим отцом будем оплачивать тебе обучение? На вас я и не рассчитывала, вежливо ответила я, хотя больше всего хотелось треснуть ей полбу. Но мой отец, как мой законный представитель, мог бы и озаботиться тем, чтобы дать мне образование. Разве нет? Вроде так поступают все нормальные родители. «А я тебе в сотый раз повторяю», — повысила голос мачеха. «Если ты сама не озаботилась своим будущим, то какой с отца спрос? Восемнадцать исполнилось? Имеем полное право больше не тащить тебя на своих шеях. Конечно, выгонять из дома тебя никто не собирается. Было бы странно выгнать меня из квартиры, половина которой принадлежит мне по закону», — напомнила я. «Ты тут мне законами не козыряй!» — взвизгнула мачеха, но тут же взяла себя в руки. «Конечно, мы с отцом любим тебя, не дадим пропасть, но ведь наши возможности не безграничны!» Этот разговор повторялся с завидной периодичностью весь последний месяц. Мачеха тактично намекала на то, что закончилось мое детство, а вместе с ним и финансирование. А я пыталась отвоевать свое право на получение образования. Весь месяц, пока я ждала результатов зачисления хоть в какой-нибудь захудалый вуз, Ольга Владимировна капала мне на мозги и призывала с лестшей родителей найти работу, да хоть кассиром в супермаркете, снять квартиру, потому что нужно вовремя сепарироваться и вообще провалиться сквозь землю. И больше никогда не тревожить ни ее, ни отца, ни Алину. Алина, Алиночка, Алинусик. Моя сводная сестра, с которой мы могли бы стать лучшими подругами. Что за разница в возрасте каких-то пару лет? Но не стали. Потому что Алиночка мамин сладкий пирожочек, а я хомут на шее моего отца... И напоминание о том, что когда-то он был счастлив с другой женщиной. Почему это не работало в случае с Алиной, которая тоже была дочерью какого-то совершенно постороннего для нас мужика? Вы не понимаете, это другое. А еще Алиночка маленькая, а я большая. Так говорили мне с самого первого дня нашего знакомства. Маленькая, поэтому должна за ней присматривать. Я же на целых два года старше. Маленькая, поэтому я должна делиться своими куклами. Это ведь несерьезно в моем-то возрасте играть в игрушки. Маленькая, поэтому я должна во всем уступать мелкой занозе. А уж если не уступила и довела до слез... Самое противное, что Алинка вовсе не была врединой. Когда мы только начали жить вместе... И она поселилась в моей комнате. Я даже обрадовалась внезапной сестренке. И она была совсем не прочь подружиться. Да вот только Ольга Владимировна изо всех сил подчеркивала ее, Алиночкину, ценность. А моя роль в этом доме быстро свелась к няньке. Алинка не будь дурой. Шустро поняла своим детским хитрым мозгом, какое счастье свалилось ей на голову и стала совершенно беззастенчиво пользоваться положением почетной гости. А потом и вовсе вошла во вкус и стала манипулировать, как самый настоящий психопат. Словом, дружба не сложилась. И теперь, когда встал вопрос о том, куда мне пойти после школы, Ольга Владимировна довольно определенно обозначила «подальше от этого дома». Высшее образование в планы мачехи не входило, мое высшее образование, потому что тогда пришлось бы пожертвовать Алиной. Несмотря на то, что с Алинкой усиленно занимались репетиторы, на которых для меня денег почему-то не нашлось, любящая мать была не очень-то уверена в успехе своей обожаемой дочки. А уж ее-то она не оставила бы без диплома. Двоих студентов наш скромный семейный бюджет не предусматривал поэтому решено было помочь именно Алиночке. Да-да, по тем же соображениям, что и раньше. Маленькая, славненькая, надо уступать. Это было чертовски обидно, чертовски. Да, из квартиры меня никто не выгонял, да и не смогли бы, но мачеха недвусмысленно давала понять, что ждет от меня вклада в семейный бюджет, потому что кормить здоровую взрослую лошадь до пенсии не собирается. Где в этот момент был мой отец? А где они обычно бывают, когда начинаются эти бабские разборки? Я не стала продолжать бессмысленный спор с Ольгой Владимировной. Надела кроссовки, схватила рюкзак с полки и вышла из дома. На улице бушевало лето. Август выдался жарким, с душными теплыми ночами, каких у нас в Сибири не бывает и в июле. Я всегда любила такую погоду, но сейчас настроение просило дождя, спрятать злые, горькие слезы отчаяния. Почему жизнь так несправедлива? Почему у Алины есть мама, которая готова порвать за нее любого, а у меня есть только отец? который даже палец о палец не ударит, ведь заботы о детях он доверил своей жене. Почему мне не хватило буквально пары баллов, чтобы поступить на бюджет, хотя я училась неплохо? Почему теперь я должна прыгнуть из детства сразу во взрослую жизнь, полную забот и хлопот, а вся радость студенчества пройдет мимо меня? Я свернула с оживленной улицы во дворы, подальше от любопытных глаз, прошла немного вглубь и нырнула в гаражный массив. Тут почти никогда не ходили люди, лишь изредка шныряли маргинальные субъекты, но они меня не тревожили. За годы моих прогулок здесь они уже успели привыкнуть ко мне и не пытались обидеть. Именно тут я полюбила проводить свое свободное время, в одиночестве и тишине. Дверь одного из гаражей была слегка приоткрыта. Ничего особенного, всего лишь кто-то из автолюбителей надумал подремонтировать свою ласточку. А может, дачники решили забить погреб с оленьями. Ноги привычно несли меня вдоль огромных гаражных ворот. А потом... Потом я ничего не помню. «То есть ничего?» «То есть ничего?» — подтвердила я. «Очнулась уже здесь, подписк приборов. Поняла, что нахожусь в больнице. На мои вопросы никто не отвечал. Сказали, что всему свое время. Позже обязательно расскажут все, а пока мне надо отдыхать». Мужчина в белом халате задумчиво побарабанил пальцем по больничному подоконнику. «Я находилась здесь уже три дня. Чувствовала себя отлично и не могла понять, почему меня до сих пор не выписали». Ольга Владимировна с отцом навестили меня в самый первый день. Принесли мой телефон с разбитым пополам экраном, который каким-то чудом сохранил способность звонить. А потом решили, что у них есть дела поважнее, чем торчать у меня в палате. В принципе, я была довольна. Покой и тишина меня радовали. И никакой Алины уже прекрасно. «Ну так что?» — напомнила я о себе. «Меня выпишут?» А? Очнулся посетитель. «Да, выпишут сегодня, но я к вам не по этому вопросу». Я не удивилась. Мужик на врача не походил ну никак, точнее, походить-то походил. Но было в нем что-то такое, что сразу давало понять, это не врач. И эти осторожные вопросы о том, помню ли я что-то перед тем, как очнулась в больнице, и повадки. «Полиция?» Маловероятно, но очень близко к этому. «Так вот, Злата Александровна, скажите, какие у вас планы?» В вопросе чувствовался подвох. «Вряд ли мужику интересно, чем я займусь вечером, но если уж он решил играть в эти игры с заходами издалека, то я приму правила. Грандиозное! Домой поеду!» «Неплохо!» — вдруг широко улыбнулся он. Я вижу, что вы уже догадались о том, что я не доктор. Вас мучает любопытство, зачем я здесь. Времени у меня не так много, поэтому не буду вас томить. У меня есть к вам деловое предложение». «Точно ко мне?» — прищурилась я и потянула ноги к себе, сложив их калачиком на койке. «Вы слышали что-нибудь про ИОН? Институт общих наук?» Насторожилась я. «Новый вуз у нас в городе?» «Слышала, но документы не подавала». «Да, везде подавали, а к нам не подавали. Почему?» Вопрос поставил меня в тупик. И правда, почему? Стыдно было признаться, но я словно забыла о его существовании. Помнила и вдруг забыла. «Так, а почему этому типу известно про мои мытарства?» «Меня зовут Сергей Иванович Кононов», — вдруг представился мужчина. «Я заместитель декана факультета начального высшего образования Института общих наук». «Еще в Рио завка в психологии, но сейчас это не важно. Хочу пригласить вас на обучение в нашем ВУЗе». Я разочарованно вздохнула. По всем срокам получалось, что зачисление на бюджетные места давно прошло. Остались только платные, и на те уже со дня на день закончится прием. Да хоть бы и нет, но откуда я возьму такие деньги? Образование это ведь не шоколадка и бутылочка йогурта. Вынуждена отказаться. Увы, платить за мое обучение никто не будет. Спасибо, Сергей Иванович. Кем бы вы там ни были, но боюсь, что вы зря потратили на меня время. Кононов рассмеялся. «Вы не поняли. Платить никому не надо. Платить будут вам стипендию. Конечно, если вы закроете первую сессию стройками, то никаких денег получать не будете, пока не исправитесь. Но вы же прекрасно учились в школе. Настолько хорошо, что сможете выйти на повышенную стипендию, если не будете лениться». Я немела. Это он серьезно? Я половину лета потратила на попытки хоть куда-то пристроиться, а когда зачисление уже закончилось, ко мне прямо в больничную палату пожаловал представитель института и пригласил учиться. Вот так просто? Сергей Иванович истолковал мое молчание по-своему. Не спешите отказываться, подумайте. Проживание в студенческом общежитии – «Условия более чем комфортные. Вуз совсем молодой, поэтому укомплектован едва ли наполовину вместительности. Трехразовое питание в столовой. Прекрасное, кстати, питание. Посмотрите, какое брюшко я наел». «Брюшко я не заметила». Кононов был в прекрасной физической форме. «Я дала бы ему лет тридцать с небольшим. Высокий, широкоплечий, подтянутый, довольно симпатичный» хоть и староват для меня. Но русые волосы и выразительные ярко-голубые, почти синие глаза обладали каким-то магнетизмом, с которым я раньше не сталкивалась. И хоть халат скрывал его фигуру, я была уверена, что никакого брюшка под ним нет. В голову полезли какие-то странные мысли о том, что у него наверняка стальной пресс. Но я тут же отогнала их. Сейчас были вопросы поважнее. «А за какие заслуги мне такое счастье?» «За будущее, Злата Александровна, за будущее!» «Нам нужны талантливые студенты, которые будут работать на благо страны после получения прекрасного профильного образования». «А с чего вы взяли, что я талантливая студентка?» Талантливая, давно поступили, куда хотели, а мне баллов никуда не хватило». Кононов махнул рукой с каким-то раздражением. «Дурацкая тестовая система проверки знаний. Никогда ее не понимал. Те, кто хорошо решают тесты, умеют только хорошо решать тесты, не более. Ваши текущие оценки в школе и прочее ясно дают понять, что ваше место в нашем вузе». Тут он был прав. «Школьная программа давалась мне легко». Но почему-то именно на тестовых срезах я сдавала позиции. Но есть один нюанс, — протянул Сергей Иванович. Так и знала. Чудес не бывает. Сейчас он озвучит невыполнимые условия, и моя сказка закончится, даже не начавшись. И понесу я резюме в ближайший супермаркет. Какой? — все-таки решила уточнить я. Институт у нас не совсем обычный. Помимо стандартного набора дисциплин, у вас будут, скажем так, дисциплины магические. И все? И все. Я согласна. Конунов удивленно приподнял брови. Вот так просто? Вы согласны и все? Да, подтвердила я. Если вы, правда, готовы предоставить мне место в общаге, место на бюджете и стипендию, то я даже домой заходить не буду. Показывайте дорогу, сразу туда побегу. Вы обо мне уже и так все знаете. Странно было бы, если бы я отказалась. И не станете расспрашивать о магии? О специфике вуза? Диплом государственного образца дадут? Конечно. И даже всестороннее содействие в поиске работы после окончания института вам гарантировано. Прекрасно! Обрадовалась я. «Магические дисциплины, какой бред! Но разве это имеет значение, если я буду учиться в институте и жить отдельно от Ольги Владимировны?» Сергей Иванович улыбнулся, отчего на его щеках появились ямочки. Он кивнул. «Поздравляю с зачислением. Можете не спешить. У вас еще около недели, чтобы собрать необходимые вещи. Приказ о зачислении будет на вашей электронной почте уже завтра». Вам останется только приехать и заселиться. Адрес и время я вам отправлю сообщением. Ваш телефон способен принимать сообщения, я надеюсь». Я с жалостью глянула на свой разбитый телефон. «Другого все равно нет». «Ничего, со стипендии купите себе новый. На крутой не хватит, но на простенький». «Зато целый, вполне. И позвольте, я вас для досье сфотографирую». Я растерянно огляделась вокруг. «Надо срочно накраситься, причесаться. Какое досье, когда я выгляжу, как пугало?» «Не переживайте, потом можете в любой момент заменить фото», — успокоил Сергей Иванович и щелкнул меня на мобильный телефон. «Это просто на первое время. Мне для службы безопасности нужно ваше лицо». «На пропуск отправите красивое фото при полном параде». «Ну, до встречи!» Он подошел к двери и потянул ручку на себя. «Стойте!» — вдруг крикнула я. «А что со мной произошло?» Сергей Иванович немного помялся, словно не зная, стоит ли мне об этом говорить. И я быстро затараторила. «Я ничего не помню, ничегошеньки, что случилось? Почему я оказалась тут?» «Врачи ничего мне не говорят, но вам-то они сказали. Сказали же, да? Взрыв газового баллона!» Наконец выдавил он с неохотой. «Вы проходили мимо гаража, где один недотепа решил разрезать болгаркой пустой, как он, вероятно, думал, баллон от пропана. Во рту у меня моментально пересохло. Это что же получается? Я могла запросто погибнуть от взрыва. «Наверное, тому парню с болгаркой тоже досталось. А этот, хозяин баллона, тоже тут в больнице. Все, что от него осталось, при желании можно было бы сложить в коробку от сапог. Увы, а вам повезло. Выздоравливайте, Злата». Он вышел, а я так и осталась сидеть с открытым ртом. Неожиданно навалилась странная усталость, словно все силы разом покинули меня. Я опустилась на подушку, и глаза закрылись сами собой. Слишком много новостей, слишком много для одной меня.